Глава 36. Как-то в начале мая, в четверг после полудня, мне позвонил адвокат Совета по условно-досрочному освобождения Второе прошение Пэджета должно было обсуждаться в следующий понедельник. «Время выбрано отлично», — сказал я. «В каком смысле?» — притворно удивился он. «Мы выходим по средам, значит, у меня не будет возможности сообщить о предстоящих слушаниях в газете». «Мы за вашей газетой не следим, мистер Трейнер». «Вот в это позвольте мне не поверить». Верите вы или нет, не имеет никакого значения. Совет решил, что вы не будете допущены в зал, поскольку в прошлый раз нарушили наши правила, напечатав репортаж о заседании. Это запрет? Совершенно верно. Тем не менее, я приеду. Повесив трубку, я тут же позвонил шерифу Макнету. Его тоже уведомили о слушаниях, но он не был уверен, что сможет участвовать, так как был занят поисками пропавшего ребенка из Висконсина. Я не сомневался, что помимо всего прочего, он не хотел сталкиваться с Пэджетами. У нашего районного прокурора руфу Бакли в понедельник начинался суд по делу о вооруженном ограблении в округе Ван Бюрн. Он обещал направить послание с выражением своего несогласия, однако никакого письма в совет так и не поступило. Выездной судья Амар Нус председательствовал на том же суде, так что и он сорвался с крючка. Я уже начинал думать, что на слушаниях не будет никого, кто мог бы оспорить условно-досрочное освобождение Пэджета. Исключительно смеха ради я предложил поехать беги тот аж задохнулся от ужаса и тут же выложил целый список причин, по которым он якобы никак не мог этого сделать. Я отправился к Гарри Рексу. У этого в понедельник в Тьюпола начинался безобразный прокоразводный процесс, иначе он, вероятно, поехал бы со мной в Парчман. «На сей раз парня выпустят Уилли», — предрек он. Но в прошлом году удалось ведь предотвратить беду. Раз уж дело об условно-досрочном освобождении начато, его доведут до конца, это лишь вопрос времени. Но должен же хоть кто-то бороться а «Зачем? Он все равно в конце концов выйдет». «К чему зря дразнить Пэджетов? Добровольцев вы не найдете». Добровольцев отыскать оказалось действительно трудно. Весь город спрятал голову в песок. А я-то представлял себе разъяренные толпы, осаждающие зал заседаний и, в конце концов, срывающие слушания. Моя разъяренная толпа ограничилась тремя персонами. Уайли Мик согласился поехать, хотя выступать не собирался. «Если мне действительно запретят присутствовать...» Он должен был посидеть в зале и потом все подробное мне рассказать. Приятной неожиданностью стало появление шерифа Макнета. Охранник у входа в зал был неумолим. Когда адвокат совета увидел меня в коридоре, он страшно разозлился. Мы обменялись парой нелицеприятных реплик. Люди в форме окружили меня. Я оказался в абсолютном меньшинстве, был разоружен, выдворен из здания и припровожден к машине где и просидел все время, под неусыпным наблюдением двух мужеланов с бычьими шеями и низким коэффициентом умственного развития. По словам уайли все прошло как по маслу. Люсьен со сворой Пэджетов, разумеется, был на месте. Адвокат совета зачитал сообщение, в котором Дэнни предстал как юный скаут. Социальная работница поддержала прошение. люсиен говорил 10 минут, нес обычный адвокатский вздор. Последним выступал отец денни который прочувствованно умолял освободить сына. Тот очень, мол, нужен дома, где семья усердно трудится на ниве производства пиломатериалов, щебенки, асфальта, а также берет подряды на грузоперевозки по суше и по воде. У сына будет столько работы, что свободного времени не останется вовсе, так что ни в какие неприятности он попасть не сможет. Шериф Макнет отважно выступил от имени граждан округа форт Он нервничал и вообще не был златоустом, но постарался подробно воспроизвести обстоятельства преступления. Разумеется, Макнетт не нужным напомнить о том, что присяжным, принадлежащим к тому же сообществу людей, которые выбрали его шерифом, Дэнни Пэджетт угрожал во время суда. Четырьмя голосами против одного, Дэнни Пэджетт был выпущен из тюрьмы под честное слово. Клентон был раздосадован, но не взорвался. Пока шел суд, город жаждал крови и испытал горькое разочарование по поводу того, что присяжные не вынесли смертного приговора. Однако минуло 9 лет, И уже после первых слушаний об условно-досрочном освобождении все смирились с тем, что денни в конце концов выйдет на свободу. Никто не ожидал, что это случится так скоро, но шоком происшедшее уже не стало. Два фактора повлияли на спокойное отношение горожан к случившемуся. Во-первых, урода Кассела в здешних краях не был родственников, чей незатухающий гнев не позволил бы умереть памяти о чудовищном злодеянии. Люди не видели рядом с собой скорбящих родителей что постоянно подогревало бы чувство сострадания и жажду справедливости. Детей роду увезли, и вскоре все о них забыли. Убитая вела затворническую жизнь, так что не осталось у нее и близких друзей, которые не дали бы сойти на нет, не навести к убийце. Во-вторых, Пэджеты словно бы существовали в каком-то ином мире. Они так редко появлялись на публике, что не нетрудно было себя убедить. не просто сгинет на своем острове, и никто его больше никогда не увидит. Какая, собственно, разница для жителей округа, где он? В тюрьме или на острове? Раз он не будет мозолить глаза, ничто по-прежнему не будет напоминать и о его преступлении. За все 9 лет после суда я ни разу не встречал в Клентоне ни одного из Педжетов. В своей весьма острой статье после его освобождения я написал «Хладнокровный убийца снова среди нас». Однако, в сущности, это не было правдой. Ни информационные материалы первой полосы, ни моя статья, не вызвали ни единого читательского отклика. Об освобождении посудачили, но недолго. Через неделю после выхода Дэнни на свободу, как-то утром Бэгги проскользнул в мой кабинет и прикрыл за собой дверь. Это всегда было хорошим знаком. Значит, он принес такой слух, которым можно поделиться только без лишних ушей. Обычно я приезжал на работу к одиннадцати, а он отправлялся на поиски жареного около полудня. Так что у нас оставался час на то, чтобы обсудить дела и обменяться сплетнями. На этот раз, с опаской оглядев стены, словно они могли быть не нашпигованы жучками, он сообщил, «Вытащить парня из тюрьмы стоило Пэджетам ста тысяч кусков». Ни сумма, ни сам факт подкупа по меня не потрясли. Удивило то, что Бэгги сумел раскопать эту информацию. «Не может быть», — сказал я исключительно для того, чтобы раззадорить его. «Это я тебе говорю», — ответил он, как отвечал всегда, когда раздобывал сенсационную новость. «И кому достались деньги? Это самое интересное, ты не поверишь». «Так кому же? Упадешь! Да кому же говори!» Даже медленнее, чем обычно, он выполнял ритуал прикуривания сигареты. Первые годы я чуть ли не кидался на стену, когда Бегги вот так затягивал паузу, чтобы произвести больший эффект своей драматической новостью, но со временем научился ждать спокойно. Вот и теперь я просто продолжил писать то, что начал до его прихода. «Вообще-то это не должно ни для кого быть сюрпризом», нелогично продолжил он, попыхивая сигаретой. «Я-то нисколько не удивился». «Ты скажешь, наконец, или нет?» «Тео!» «Сенатору Мортону?» «Именно так!» Признаться, я таки удивился, и немало. И не стал этого скрывать, иначе Бегги утратил бы интерес к продолжению рассказа. «Тео!» — воскликнул я. «Он вице-председатель Сенатского комитета по исправительным учреждениям. Сто лет заседает в нем и отлично знает, за какие ниточки надо дергать. Ему нужны были сто тысяч». «Пэджеты были готовы их заплатить. Они договорились, и парень вышел. Все просто». «Я думал, Тел не берет взяток», — сказал я на сей раз искренне. Бэгги театрально фыркнул. «Не будь таким наивным», — произнес он с обычным видом всезнайки. «Где ты это услышал?» «Не могу сказать». Существовала вероятность, что его покерная команда просто сочинила свежую басню, чтобы посмотреть, быстро ли она облетит площадь и вернется к ним. Но не менее вероятно было и то, что Бегги действительно что-то разнюхал. Впрочем, разница особого значения не имела. Происхождение наличности все равно отследить невозможно. В тот момент, когда я перестал думать о ранней пенсии, о том, чтобы обналичить свое имущество, уйти на покой, улететь в Европу, пешком пересечь Австралию, в тот момент, когда я вернулся к рутине и снова погрузился в проблемы отражения жизни города на страницах газеты, сочинения некрологов, и охоту на каждого клентонского торговца как источник доходной рекламы, в мою жизнь снова вошел мистер МакГру. И не один. На сей раз он привез с собой своего клиента. Рэй Ноубл был одним из трех высших руководителей компании, которая уже владела тридцатью еженедельниками в Южных Штатах и желала расширить свою империю. Так же, как мой друг и коллега Ник Динер, он вырос в семье, испокон веков занимавшийся газетным бизнесом, поэтому плавал в нем, как рыба в воде. Он поклялся, что все останется в секрете, и выложил свой план. Его компания хотела приобрести «Таймс» вместе с газетами округов «Тайлер» и «Ван Бюрен». Оборудование двух последних они собирались продать и все производство сосредоточить в Клентоне, потому что качество нашей печати было гораздо лучше, а также консолидировать счета и централизовать работу всех изданий с рекламой. В прошлый раз Магру утверждал, что миллион двести тысяч — предельная цена. Теперь они предлагали миллион триста. «После уплаты налогов вы получите миллион чистенькими», — сказал Ноубл. «Считать я умею», — заявил я таким тоном, будто совершал подобные сделки каждую неделю. Слова «миллион чистенькими» эхом отдались во всем моем организме. МакГру и Ноубл немного давили на меня, мол, что касается двух остальных газет, вопрос можно считать решенным. У меня создалось впечатление, что дела у них как раз складывались не совсем так, как им хотелось бы. Таймс была ключевым звеном. У нас и оборудование было классом повыше, и тираж побольше. Я снова отверг предложение, и они удалились. Однако мы все трое знали, что это не последняя наша встреча. Через 11 лет после того, как тайком бежал из округа форт Сэм Рафин вернулся туда весьма похожим манером, на автобусе под покровом ночи. К тому времени, когда я узнал об этом, он уже два дня жил дома. Явившись, как обычно, в четверг к обеду, я увидел Сэма. Он раскачивался в кресле-качалке на веранде. Улыбка у него была такой же лучезарной, как у его матери. С его возвращением Мискали помолодела лет на 10. Она нажарила цыплят и приготовила массу блюд из всех овощей, какие только росли у нее в огороде. И Саф тоже был дома, и мы провели за праздничной трапезой не меньше трех часов. У Сэма в кармане уже лежал один диплом, но он планировал продолжить образование, поступив на юридический факультет университета. Он чуть было не женился на своей канатке, Но Брак расстроился, поскольку ее семья оказалась категорически против. Мисс Калли восприняла известие о разрыве с явным облегчением, хотя в письмах Сэм ей о своем романе не писал. Он планировал пробыть в Клентоне несколько дней, далеко от дома не отходить и пределы Нижнего города покидать только ночью. Я обещал поговорить с Гарри Рексом и вообще прощупать почву, чтобы разведать все, что можно о Дюране и его сыновьях. Из официальных сообщений, которые мы печатали в газете, я знал, что он снова женился, а потом опять развелся. Сэм хотел узнать, многое ли изменилось в Клентоне за время его отсутствия. А к концу дня я повез его на экскурсию в своем спитфайре Глубоко надвинув на лицо бейсболку с надписью «Детройт Тайгерс», он жадно впитывал виды родного города. Я показал ему свой офис, торговый центр Баггин-Сити и разросшуюся западную окраину. Мы обогнули здание суда. Я рассказал ему историю о снайпере и драматическом исходе Бэгги. В общих чертах он уже знал все это из писем мискали Когда я высадил его у дома Рафинов, Сэм спросил, «Пэджета действительно выпустили из тюрьмы?» «Его никто не видел. Он наверняка вернулся к себе на остров», — ответил я. «Вы считаете, что возможны неприятности?» «Не думаю». «Я тоже, но никак не могу убедить в этом маму». «Сэм, ничего плохого не случится».